Абсолютно уверен. Второй ящер спустился еще быстрее первого. Он прилетел сзади и просвистел прямо у них над головами. Грант успел разглядеть зубастый клюв и тело, покрытое шерстью. Ящер был похож на гигантскую летучую мышь. Но Грант был поражен тем, насколько хрупкими выглядели эти животные. Огромные крылья были обтянуты... тонкой розовой кожицей, такой тонкой, что она просвечивала, да и вообще все как бы нарочно подчеркивала их хрупкость. «Ой — Ой! — воскликнула Лекси. — у меня клюнул! — Что-что? — переспросил Грант. — У меня клюнул, клюнул! Лекси. отняла руку от головы, и Грант увидел кровь. Высоко над ними еще два ящера крылья, и, превратившись в два маленьких темных пятнышка, понеслись к земле, стремительно падая. Они издавали резкие крики. «Бежим!» — Грант схватил детей за руки. Они побежали через луг, а крики все приближались. В последний момент Грант упал, толкнув детей на землю, И два церодактиля пролетели над ними, крича и со свистом рассекая воздух развернутыми крыльями. Грант почувствовал, что когти ящера прорвали его рубаху на спине. Он вскочил, помог подняться Лекси, и все трое побежали вперед. Но тут два новых ящера с криками спикировали на них спереди. Грант в последний момент толкнул детей на землю, и огромные тени пронеслись мимо. «Фу!» — с омерзением произнесла Лекси, и Грант увидел, что ее одежда выпачкана белыми брызгами помета. Грант снова вскочил «Бежим!» Он готов был бежать, но Лекси в ужасе взвизгнула. Грант обернулся, один из ящеров вцепился ей в плечи своими когтистыми лапами. Огромные просвечивающие на солнце крылья нависли над девочкой. Ящер пытался ее унести, но Лекси оказалась слишком тяжелой. Когда же она попробовала вырваться... Церодактиль стал бить ее по голове длинным острым клювом. Лекси вопила, бешено размахивая руками. Грант сделал единственное, что пришло ему в голову. Подбежав, он подпрыгнул и бросился на дактиля, свалив его на землю. Сам Грант упал сверху на своего противника. Церодактиль кричал и щелкал клювом. Грант отдернул голову, чтобы избежать ударов, и попытался отползти назад. Огромные крылья били его по телу. У Гранта было такое ощущение, будто его застала в брезентовой палатке гроза. Он ничего не видел и не слышал, кроме криков дактиля и хлопанья его гигантских кожистых крыльев. Тактистые лапы яростно били его в грудь. Лекси кричала. Грант отпрянул, и дактиль, пронзительно взвизгнув и заверещав, захлопал крыльями, пытаясь подняться. В конце концов он сложил крылья, словно летучая мышь, перевернулся и, приподнимаясь на небольших крыльевых когтях, заковылял прочь. Грант застыл в изумлении. Церодактиль ходит на крыльях. Ледерер был прав в своих предположениях, но тут на них набросились остальные ящеры. Гранту стало дурно. Он упал и с ужасом заметил, что Лекси побежала, прикрывая голову руками. Тим закричал, что было сил. Первый из ящеров — Снизился, и Лекси что-то в него бросило. Неожиданно дактиль свистнул и стал вновь набирать высоту. Два других тоже взмыли вверх и погнались за первым. Четвертый цародактиль неуклюже захлопал крыльями и присоединился к сородичам. Грант, щурясь, смотрел в небо, не понимая, что произошло. Три ящера, злобно крича, преследовали первого. Путники остались на поле боя одни. «Что случилось?» — спросил Грант. «Они схватили мою перчатку!» — сказала Лекси. «Мою прекрасную Дэвил Строберн!» Грант с детьми двинулся дальше. Тим обнял сестру за плечи и спросил. «Ну как, все в порядке?» «Конечно же, дурачок!» — хмыкнула Лекси, скидывая его руку. Она поглядела вверх. «Надеюсь, они ею подавятся и сдохнут». «Ага», — согласился Тим, — «я тоже надеюсь». Лекси приободрилась, когда они выплыли из-под серебристого купола авиария. Берега реки сдвинулись, и деревья снова сплелись ветвями в вышине. Река стала еще уже, чем раньше. Местами она была шириной всего три метра. Течение сильно ускорилось. Лекси протягивал руки вверх и касалась ветвей. Грант сидел в лодке и прислушивался к журчанию воды под нагретой резиной. Они двигались теперь намного быстрее, и ветки проносились над головой с гораздо большей скоростью. Это было приятно, поскольку взнойный коридор из сплетенных ветвей задувал легкий ветерок. Ну и вдобавок, раз они плывут быстрее, значит, будут на месте намного раньше. Грант не знал точно, сколько они уже проплыли, но от домика на территории «Завроподов» где они провели прошлую ночь. Их отделяло несколько километров, может быть, семь-восемь, а может и больше. Следовательно, им останется около часа ходьбы, когда они высадятся на берег. Но после авиария Грант не спешил покидать лодку. Пока и так хорошо. «Интересно, как там Ральф?» задумчиво произнесла Лекси. «Наверное, его убили». «Да нет, я уверен, что с ним все нормально». «Я все думаю. Разрешил бы он мне покататься верхом?» Лекция зевнула и разморила на жаре. «Было бы чудесно прокатиться на Ральфе». Тим обратился к Гранту. «Помните, мы были вчера вечером у стегозавра?» «Помню. Почему вы тогда их спросили про ДНК лягушки?» из-за размножения. Они не могли понять, почему их динозавры размножаются, несмотря на облучение и на то, что все динозавры в парке самки. «Да, действительно», — согласился Тим. «На облучение полагаться нельзя, от него часто никакого проку. По-моему, это уже тут сказалось. Однако, Другое возражение остается в силе, если все динозавры самки, как они могут размножаться. В самом деле, откликнулся Тим, в животном царстве размножение существует в самых неожиданных вариантах. Тим очень любит слушать про размножение, вставила Лекси. Они не обратили на нее внимания. Например, — продолжал Грант, — некоторые животные размножаются без того, что мы называем сексом. Самец выделяет сперматофор, содержащий сперматозоиды, а самка позже его захватывает. При таком варианте между самцами и самками вовсе не обязательно должны существовать телесные различия. «Хотя мы и привыкли считать это необходимым. Самцы и самки у животных более сходны между собой, чем у людей». Тим кивнул. «Но при чем тут лягушки?» Внезапно вверху на деревьях раздался виск, и микроцератопсы в панике кинулись на утек, раскачивая ветки. Огромная голова тираннозавра просунулась сквозь листву слева от путников. Лекси в ужасе застонала, Гранд судорожно погреб к правому берегу, но река здесь была всего три метра шириной. тиранозавр запутался в густых зарослях, он ревел и вертел головой, затем... Затем голова скрылась. Меж деревьев, росших на берегу, проглядывал огромный темный силуэт зверя. Он двигался в северном направлении, ища просвет между деревьями, окаймлявшими берег. Все микроцератопсы перебежали на противоположный берег и вереща метались и прыгали ветки на ветку вверх-вниз. Сидевшие в лодке Грант, Тим и Лекси беспомощно наблюдали за попытками тиранозавра продраться сквозь заросли, но деревья росли слишком густо. Тиранозавр снова пошел вниз по течению, обогнал лодку и опять попробовал пробиться к реке, яростно сотрясая ветки. Но его попытка снова не удалась. Тогда он двинулся дальше».